Глава 12. Возвращение друга. Марисса не смогла сдержать восхищённого возгласа, когда увидела, каким красавчиком стал Белокрыл под присмотром Витана и Искры. Ничего себе, как он подрос! Тише, не напугай его. Чары не слишком хорошо с ним обошлись. Он совсем не боится меня. Марисса прислушалась к тому, что подсказывал ей Черанид. Он, кажется, помнит мой запах, Витен. Белый драгоныш подскочил к ней и начал лизать лицо. Осторожней, у него острые зубы, забеспокоился Витанис. Но Марисса только хихикала. Она даже не отбивалась от детёныша. Точно, он помнил её. Помнил, как её добрые руки вытянули его из тьмы и боли. Там было много рук. Он запомнил их все. Те, что пахли лабораторией и запихали его в пыльную сумку, эти, поделившиеся с ним силой и жизненным теплом, те, которые познакомили его со странными существами, маленькими, шумными и тёплыми, те, которые подарили ему маму. Он помнил и другие руки, холодные, равнодушные, выкинувшие его на свалку. Но добрый, помнить было приятнее, и белокрыл радовался. И ты стал таким большим, и крылышки у тебя просто загляденье. Видно, тебя хорошо тут кормят, да, малыш, улыбалась Марисса, обнимаясь с белокрылом. Ребята пробрались в скрон, чтобы вместе повидать подопечных Витаниса. Когда он поделился с девочкой своей тайной, то почувствовал облегчение. Они с Мариссой много разговаривали по вечерам в Дельфарии, и эти разговоры, как оказалось, принесли даже больше пользы, чем общение с весёлыми и добродушными дельфи. Девочка казалась незаметной среди более общительных и ярких подруг, и Витану потребовалось время, чтобы понять, какая она на самом деле. Что доброе это было ясно сразу, но не просто доброе, нет. Этого слова было недостаточно, чтобы описать Марису. У её доброты не было никаких границ: ни дна, ни берегов, ни горизонта. Но кроме этого, в девочке скрывались проницательный ум, внимательность, простота. Всё, что она делала, было искренним. Она никогда не притворялась. Виталий сдумал, что таких людей вообще не бывает и до сих пор не мог привыкнуть. Была у Марисы ещё одна черта, которая поражала Витанесса больше всего остального. Девочка казалась ужасно робкой, постоянно сомневалась в себе и страдала от неуверенности. Но всё это мгновенно исчезало, когда ей нужно было кого-то защитить, спасти, оказать помощь. Тогда она полностью забывала о себя, становилась решительной, сильной, уверенной и даже не замечала этого. Она подлечила Элдинова шнарка, на празднике первой встречи рискуя своим правом учиться в высшей школе. Спасла ту дурную девчонку из призрачного ордена, которую покусала Лекса. Она помогла Бела-крылу, когда он умирал. Она не побоялась встретиться ночью с пленным из Ганама, чтобы помочь разгадать загадку найденного браслета. Но если Марисса будет спасать всех, то кто спасёт её? Кто защитит девочку, которая забывает о себе ради других? Разве ей самой не нужна защита? Рит он постоянно об этом думал и не находил ответов. Вот и в этот раз, стоило ему упомянуть о том, что весь подвал усеян шерстью белокрыла, Марисса сразу сказала, что нужно его обследовать. Шерсть просто так выпадать не станет. И её не остановило, что детёныш прячется на запретной территории. что рядом с ним сидит злющая драгончая, которую никто не контролирует, что если их поймают, то одними штрафами дело не обойдётся. Мориса не испугалась. Кроме белокрыла, её почему-то заинтересовала и беглая искра. Девочка захотела своими глазами увидеть драгончью, которая не подчиняется больше хозяину, потому что связь между ними разорвана. Подумай сам, Ведь у вас получилось наладить контакт даже без черонита. Значит, могло бы получиться и у других? Что ты хочешь сказать? Что не обязательно заставлять, можно договариваться. Мы это уже обсуждали. С драгончими? Ну-ну. Скептически отозвался Витанис. А если не договоришься, то они тебя сожрут. Неплохая альтернатива, да? Никто тебя не сожрёт, горячилась Марисса. Ты же знаешь, что они не нападают на людей, если им не приказывает хозяин. Они никогда не нападают первыми. Лекса напала на Нику. Лекса была очень больна. Искра на меня напала. На Искру ты напал первым. Литанис вздохнул. Были и другие случаи. Они хищники, Мориса, и они опасны. Поэтому ты не пойдёшь к Искре, чтобы она не почуяла тебя. Не вздумай даже подходить к подвалу. К тому же, замок набит ловушками. Просто подожди меня здесь. Девочка хмурилась, но возражать было бессмысленно. Вот если бы Искре была нужна помощь, она бы пошла без колебаний. Литаня с принёс белокрылов в большую комнату, где раньше проходили занятия у техников. Широкие столы Остатки каких-то приборов, чертежей. Всюду пыль и паутина. — Часто ты здесь бываешь? — Приходится кормить искру и малыша, — пожал плечами Витонис. — Стараюсь каждый раз приходить разными путями, чтобы не вызвать подозрений. — Тут есть разные пути? — Ага. Есть через переходный зал, но там нужен порт-ключ. У меня его нет. — У меня тоже нет, — слегка вздохнула Мариса. Я не лидер. Есть разлом в защитной сфере, но там можно встретить Харина. Он вечно бродит по закрытым территориям, выслеживает нарушителей. Это его работа. Ну да. А есть тот путь, каким пришли мы, через подземный переход. Самый надёжный. Думаю, этот проход техники устроили, чтобы сбежать в случае чего. Они, похоже, ждали каких-то неприятностей, предположила Мариса. Иначе зачем готовить тайный выход из замка? Наверное, и так. Марисса осмотрела белокрыла. Он радостно вертелся, пытался подсунуть голову под её руки и старался лизнуть девочку шершавым тёплым языком. Жизненная энергия дракона шибила ключом, никаких признаков болезни. Только вот зрение. Со зрением что-то не так. Он просто линяет. Это нормальный процесс. — сказала Мариса, легонько щелкнув белокрыло по носу. — Никогда не замечал, чтобы другие драгончие так линяли. — Вся моя одежда в белых шерстинках, как будто это я линяю, а не он, — засмеялся Виттон. — Просто белый цвет всегда заметнее, и тут за ним никто не убирает, ведь так? — Я убираю, когда есть возможность, но времени не хватает, — смутился Виттон. — Это не упрек. Улыбнулась девочка. А вот с глазами у него не всё ладно. А что с ними? В подвале почти нет света. Он не сможет нормально видеть, если не будет выбираться на солнце. Белокрыл заурчал. Он полузакрыл глаза и наслаждался тем, что девочка чешет его за ухом. Он может ослепнуть от яркого света. Но это, наверное, ещё можно исправить, если выводить его гулять днём. Но как же это сделать? Нахмурился Витан. Днём его могут заметить. Да и я бываю здесь только вечерами после учёбы и дельфария. Мы без того постоянно рискуем. Мне приходится тайком покупать для них корм, а едят они оба немало. Может быть, Мариса не успела договорить. Они услышали, как что-то упало и покатилось по металлическим плитам ближайшего коридора. Тихий голос выругался. Кто-то был в замке. И этот кто-то двигался в сторону подвала, где сидит Искра. Белокрыл завозился, и Мариса крепко обняла его, испугавшись, что он их выдаст. Витанис встал у двери. Кто это может быть? Харин Нельзя, чтобы он нашёл искру, прошептала Marissa. Будь здесь с Белокрылым, сказал Витанис. Если это Харин, я его отвлеку. Marissa погасила световой шар и обняла драгоныша, который тоже насторожился. Он вдруг поставил уши торчком, словно уловил знакомый запах, потом взвизгнул, засучил лапами и вырвался из рук девочки. Куда? Она не успела его остановить. Белокрыл обогнал в дверях Витаниса, проскочил между его ног и с радостным порезгиванием бросился в коридор. "Лови его!" крикнула Марисса. Витанис выскочил в коридор. Кто бы там ни был, придётся встретиться с ним лицом к лицу. И тут они услышали смех, а потом и голос. "Как же ты вымахал, дружище!" Витанис с облегчением рассмеялся. Он узнал этот голос, схватил Марису за руку и потащил за собой: "Не бойся, это друг". Посреди коридора на корточках сидел светловолосый юноша и с улыбкой трепал по голове довольного белокрыла. Услышав шаги, он поднял глаза и встал. "Серж, ты вернулся!" Витанис бросился к нему. Друзья обнялись после долгой разлуки. Сержант скользнул взглядом по Марисе, скромно оставшейся стоять в сторонке, улыбнулся ей и кивнул. Привет. Привет. Белокрыл радостно повизгивал, прыгая туда-сюда. Он то принимался лезать к девочке в руки, то возвращался к сержену, которого помнил как защитника и друга, то подскакивал к витанесу. Он явно был счастлив. Столько гостей сразу, и все такие добрые, Искра в подвале зарычала. Она всегда волновалась, если детёныша не было рядом. Смотри-ка, ревнует, заметил Сержен. Беспокоенная из неё получилась мамашка. А белокрыл тебя сразу почуял, сказал Витанис. Надо было догадаться, что это ты, больше ведь он никого не знает. Сестру твою знает Ну, Эльда здесь давно не появлялась, как и ты. «Где ты был, Серж? Я тебя везде искал!» «Я получил твою записку, и вот вернулся. В Ордене тебя не было, и я решил заглянуть сюда, и не ошибся. А ты, как оказалось, не один!» Он многозначительно посмотрел на Марису, а она покраснела под его взглядом. «Ты помнишь Марису?» — встрепенул Севитонис. «Э-э-э... Подруга Эльды — целительница!» Это она спасла Белокрыло, когда он умирал. Ну, вспоминай! У Лекса в ту ночь она тоже была, хотела помочь!» В глазах Сержина мелькнуло узнавание. «Ну да, конечно, Мариса, рад тебя видеть!» «И я. И часто вы тут бываете?» «Вдвоем. Мариса тут впервые», — сказал Витенис. Он смутился почти так же, как девочка, и поспешил сменить тему. «Как хорошо, что ты вернулся! Где же ты пропадал, Серж?» Исследовал одно место, уклончиво ответил драгончик. И как? Не очень успешно. Нужно будет вернуться и попытаться снова. Что тут у вас? Пока Вита не с рассказывал последние новости, Марисса играла с белокрылым. Он был такой беззаботный и весёлый. В голове не укладывалось, что недавно его просто выбросили как мусор из лаборатории. Он ведь совсем не агрессивный, да? сказал сержен, наблюдая за драгонышем и Мариссой. Кажется, ему всё равно, что она будущая чера, подтвердил Витанис. Очевидно, что этот зверь ломает все наши представления о драгончих. Не такой, как все, единственный и неповторимый. Он просто сокровище, сказала Марисса, улыбаясь. Белокрыл умильно заглянул ей в глаза и снова облизал руки. «Мы с парнями хотим устроить вылазку в Большое озеро, поискать портал в логово из ганов», — сказал Витенис. «Если удастся его найти, понадобится лодка, чтобы вытащить девчонок». «Неужели вы хотите одни все это провернуть?» «Дрюш говорит, что может достать оружие». «Этот может, я не сомневаюсь», — фыркнул Серж. «Но почему просто не рассказать об этом командиру?» «Что-то мы сомневаемся, Серж». В чаре алертте? Не в нём, а во всём окружении. Если в камнесаде есть изганы, они сразу узнают, что мы задумали, и будут на чеку. Может, дрюш прав и нужно действовать самим. Мы незначительны, и у нас есть преимущество перед целым орденом драгонщиков. Какое? Внезапность. Сержант задумался. Лодку у меня есть, это не проблема. Но у нас с тобой нет драгончиков. Мы не сможем нырнуть в портал, даже если с поверхности озера удастся его открыть. Грюш и рифт возьмут это на себя, а мы будем ждать их у чарапорта, встретим девочек и доставим их на сушу, если всё пойдёт хорошо. Вот именно, если всё пойдёт хорошо. По части рискованных планов Грюш в этот раз превзошёл самого себя. Тут я с тобой согласен. Но мы же так и не смогли придумать что-то получше, заметила Marissa. Она поёжилась при мысли о том, насколько сложно осуществить всё то, что задумали парни. В этот раз девочек они с собой не брали, и всё, что могла сделать Marissa, поддерживать друзей и волноваться за исход дела. Есть ещё одно важное обстоятельство, сказал Витанис. Что? Мы не знаем, где находится этот портал. Где именно то место в озере, куда нужно нырять? Я считаю, что нужно сплавать на разведку, сказал сержант. Может быть, там и вовсе нет никакого портала. Давай мы вместе сплаваем и попробуем расшифровать эту считалочку. Если найдём нужное место, то план будет выглядеть не таким сумасшедшим. По-моему, он при любом раскладе будет выглядеть сумасшедшим. Фыркнул сержант. Ну у нас, похоже, выбора нет. И нам надо действовать незаметно. Чем меньше народу узнает о наших планах, тем больше шансов на успех. Это ты забываешь, что с нами самый большой болтун в коммунисаде. Дрюш пока держится. Мне кажется, что у него какие-то свои планы на эту выловку. С чего ты взял? Он слишком увлечён. Он всегда чем-то увлечён. Но в этот раз особенно. хотя выгоды, кажется, никакой. Одни риски, — покачал головой Виттенис. — Не ром же безбашенный. Мне легко поверить, что он собирается поучаствовать в этом приключении только ради того, чтобы всем потом об этом рассказать. Пару тысяч раз с различными вариациями. Ребята засмеялись. — А что насчет рифта? Вы помирились? — Мы мало общаемся, — сказал Виттенис. Но он кажется вполне надежным. Более надежным, чем Нером. Сержен кивнул. Я тоже так думаю. Я уверена, что Нером не подведет, — вставила Мариса. А ты всегда на стороне слабого. Он не слабый. Он просто очень эмоциональный. И от этого у Дрюша все проблемы, — переглянулись ребята. Но это не самое плохое качество, разве нет? Не сдавалась Мариса. Нером хороший парень. успокоил её Витанис. Мы ему доверяем. Сержант снова кивнул и поднялся на ноги. Пора идти, чтобы не засветиться. Проводим сначала Марису к водоходу. Она сегодня уплывает на Истарк повидаться с родителями. Точно, я и забыл, что сегодня выходной. Я и сама могу добраться до пристани. Я запомнила, как идти. Но уж нет, возразил Витанис, беря её за руку. Я тебя сюда привёл, значит, я за тебя отвечаю. Проводим, конечно, прихнул головой сержант, а потом соберёмся с парнями обсудить наш дикий план. И мне нужно зайти к командиру Алерту, чтобы продлить отпуск. Чувствую, времени понадобится гораздо больше, чем я рассчитывал. Пора прощаться, малыш, ласково сказала Мариса, снова обнимая Белокрыла. Драгоныш заскулил. Ничего, не расстраивайся. утешила его девочка. Скоро увидимся, обещаю. Ританис посмотрел на неё. Он так и не мог понять, как можно быть такой такой в поисках подходящего слова, он поднял глаза на Сержена. Друг улыбнулся, перехватив его взгляд, но думал, кажется, о чём-то своём.